Джейн Рейд. Годы жизни с 1919 по 2013. Врач. Джейн Кук-Рейд стала директором фонда исследования раковых заболеваний Гарлемской больницы в 1952 году. В 30 с небольшим лет. Она не умела бездельничать, говорит её дочь. В будни и в праздники, дома и в отпуске, по дороге в лабораторию, в ресторане или плавая в озере Мичиган, Райт была безупречна. Она взлетела по карьерной лестнице в Гарлемской больнице, а затем в Нью-Йоркском медицинском колледже, где достигла вершин. К 1967 году в медицинских учреждениях общенационального уровня Не было афроамериканки, занимавшей более престижную должность. За ударную работу на передовой борьбы с онкологией Райт заслужила прозвище матери химиотерапии. Когда Джейн Райт начала учиться в колледже Смит в Нортгемптоне, штат Массачусетс, то мечтала стать известной художницей, но отец убедил её переключиться с живописи на подготовительные медицинские курсы. Right происходило из династии врачей. Её деды, Сейкет Чимрайт и Уильям Флетчер Пен, были докторами, причём Пен стал первым афроамериканцем, закончившим Йельскую школу медицины. Отец, Луис Томкинс Райт, был очень уважаемым хирургом и исследователем рака. Он и посоветовал дочери специализироваться в области с более надёжными шансами на трудоустройство. Джейн Рейд восприняла это как вызов. Джейн поступила на подготовительные медицинские курсы, будучи полна решимости не только хорошо учиться, но и продолжить заниматься всем, что ей нравилось. Она сочетала нагрузку медицинской школы с тренировками в команде по плаванию и редактированием выпускного альбома. В 1942 году Райт окончила колледж Смит и в 1945 году поступила на медицинский факультет Нью-Йоркского медицинского колледжа. Она фонтанировала энергией. Её руководитель в больнице Бельвью называл её самым многообещающим интерном в своей практике. Возможно, Райт была талантливой художницей, но быстро проявила себя и блестящим врачом. Пока она училась, высокая репутация её отца в медицинском сообществе служила для неё неизменным примером. Достижения Луиса Райта одновременно стимулировали и угнетали. Вот что сказала Джейн в интервью по окончании медицинской школы. Он настолько хорош, что я чувствовала, что должна быть ещё лучше. Все знают, кто твой папа. Видя потенциал дочери Луис Томкинс Райт в 1949 году, пригласил её работать с ним в фонде исследования раковых заболеваний Гарлемской больницы, который недавно основал. Вместе они погрузились в область, которую Райт впоследствии назовёт золушкой онкологических исследований химиотерапию. Когда Джейн и её отец стали работать вместе, врачи и учёные начали делать самые первые шаги в поиске методов лечения воздействующих на распространение раковых клеток. В 1945 году директор онкологических исследований Колумбийского университета описывал масштаб задачи. Это почти так же тяжело, как найти некое действующее вещество, которое растворило бы, скажем, левое ухо, не повредив правое. Настолько мала разница между раковой клеткой и её нормальной предшественницей. Учёные получили первые результаты, используя вещество, родственное горчичному газу азотистый иприт. Выбор химического оружия в качестве лекарства от рака был неочевидным, но случайная трагедия в 1943 году затонул военный корабль, перевозивший иприт, подсказала учёным что нечто в этом химическом соединении способно помочь онкобольным. Когда корабль пошёл ко дну, горчичный газ просочился из контейнеров. Многие солдаты отравились насмерть. Их вскрытие показало, что газ разрушил белые кровяные тельца, защиту организма от инфекций. Эти же клетки становятся раковыми у больных лейкозом. В 1946 году Первый он кабальной получил инъекцию азотистого иприта, и его состояние улучшилось. В течение трех лет до смерти отца Райт в 1952 году они вместе тестировали лекарства, которые могли вызвать ремиссию при лейкозе. После кончины отца Райт возглавил исследовательскую группу, которую он создал. Ей было 33 года. В течении своей карьеры Райт неуклонно повышала эффективность методов противораковой терапии. Одной из самых важных её догадок стало то, что не существует одного волшебного средства для лечения всех онкобольных. Допустим, исследователи находят очень хороший комплекс лекарств от рака груди. Если применить это лечение при другом типе рака, например, лёгких или прямой кишки, возможно, ничего не выйдет. Даже два случая одного и того же вида рака не одинаково реагируют на терапию. Если раковые клетки быстро распространяются, а терапия не помогает, пациенты теряют невосполнимое время, пока врачи топчутся в тупике. 22 года, начиная с 1953 года, Райт трудилась над специализированными решениями для разных типов раковых клеток. Когда появлялся раковый больной, Райт брала образец его опухоли и выращивала клетки в лаборатории. На образцах, не на пациентах, Райт испытывала способность лекарства подавлять болезнь. Эффективность лекарственного препарата в лаборатории означала, что оно заслуживает того, чтобы перенести исследование на живой организм. Этот подход не тратил время жизни пациентов на неэффективные лекарства и был более быстрым и персонализированным. Чем при использовании мышей как заменителей испытуемого человека. Райт сказала и новое слово в способах доставки препаратов в поражённые области. Если опухоль возникала в труднодоступных местах, например, в почках, единственным возможным методом её удаления зачастую оказывалась хирургическая операция. Райт разработала систему введения лекарства в целевую область через катетер. Многие достижения Райт, волевой, но скромной женщины, оставались неизвестными даже её дочерям. И лишь после смерти Джейн друзья и коллеги рассказали о них общественности. По мнению её дочери Элисон, одно качество наглядно характеризует их мать. Очень многие врачи мечтают победить рак, но она была одним из немногих, кто потратил свою жизнь на дело, которым действительно хотел заниматься.